Глава третья. Кокс, винт и травля тараканов. Можешь меня поздравить? Голос Елены в телефонной трубке был не просто радостным, а ликующим. Поздравляю, Данилов, отоспавшийся после дежурства и даже успевший немного поиграть на скрипке, сразу же догадался, что жену наконец-то официально назначили директором регионального объединения скорой помощи. Приказ видела или пока устно сообщили? И то и другое. Я только что вышла от главного и на подстанцию сегодня уже не поеду. Данилов посмотрел на часы. Действительно, какой смысл возвращаться на подстанцию в половине шестого вечера? С учётом пробок на месте будешь часов в 8, не раньше. Я хочу праздника. Как по-твоему, заслужила я праздник? Заслужила. Где хочешь праздновать? где-нибудь на свежем воздухе, там, где есть вкусная выпечка, грешить так с удовольствием. Кафе выбрали, ориентируясь по запаху, и не ошиблись. На пробу взяли творожный кекс с черникой и печенье с сухофруктами. "Вау, шибно", оценила Елена. "Дома сколько ни бейся, так не получится. Фактор места тоже имеет значение". Данилов начал дегустацию с кофе. Обстановка Антураж, жующий люди рядом. Синдром картошки фри. Что за синдром? Как ты её дома не жарь, она всё равно в Макдоналдсе вкуснее. Хотя, если разобраться, ничем их картошка от домашней не отличается. Ты давай, рассказывай, я жду подробностей. Сначала явилась с поздравлением старший врач. Она у меня главная по сплетням и слухам. Всё узнаёт первая. С официальным назначением вас, говорит, Теперь вы больше не исполняющее обязанности. Минут через 5 позвонил сам Гучков. Я, разумеется, притворилась, что ещё ничего не знаю, чтобы его не обламывать. Потом пошли звонки из подстанции, потом я поехал на совещание, где меня официально представили народу в качестве директора регионального объединения. Поздравляю. Данилов отsalютовал своей кружкой с кофе даже не один раз, а два. Спасибо. Почему два? Во-первых, с тем, что тебя вообще назначили. А во-вторых, с тем, что ты, исполняя обязанности директора региона, сумела показать себя должным образом и навести порядок. Ну, до полного порядка ещё далеко, усмехнулась Елена. Хотя в целом работа налажилась. Мы уже не худшие. Будете лучшими, заверил Данилов, хрустя печеньем. Per aspera ad astra. Через тернии к звездам. От заместителя до главного врача – один шаг. Директор регионального объединения одновременно является заместителем главного врача станции скорой и неотложной помощи. «Ну, это ты загнул или просто польстил?» – подмигнула Елена. «В главврачи я не выйду. У меня не та весовая категория». «Весовая категория – дело поправимое», – Данилов потянулся к папке с меню – державшей на краю стола. Сейчас закажем вишнёвый пирог, пирожные ночи нежна, миндальные печенье. Довольно болезненный удар по гуля не заставил его замолчать. Ты гадкий, заявила Елена. Обязательно найдёшь способ напомнить мне о моём весе. Лучше просто скажи, что я толстая. Во-первых, воспитанные люди не пинаются. Данилов захлопнул меню и положил его на место. Во-вторых, Я шутил на тему набора веса, а не снижения. А в третьих, это ты каждый день говоришь о диетах и о том, сколько граммов ты набрала или скинула. Может, подумать, что ты меня не понял. Я имел в виду связи и влияния. Шутливая перепалка длилась до появления официантки. Елена попросила её принести вишнёвый пирог и повторить кофе. Ты завтра дежуришь? спросила она. Да. Тяжко тебе придётся. Что так удивился, Данилов? Ты открыла в себе пророческий дар? Знаешь теннисистку Илону Демянскую? Слышал что-то? Кажется, её называли золотой ракеткой России. Ну, вроде того. Её сегодня госпитализировала к вам 21-я подстанция из какого-то ресторана в районе Китай-города, где она впала в кому. Решили то ли едой отравилась наша ракетка, то ли кокса перебрала. И положили к вам в реанимацию. О, как. На центре все на ушах. Звонки ото всюду, разве что из президентской администрации ещё не звонили. В клифи, как я понимаю, тоже паломничество. Так что готовься. Мне-то что, я сижу на приёме, хмыкнул Данилов. Не расслабляйся, Вова. Как говорила мама, перестройку пережили, и это переживём. У седьмого корпуса с утра стояло непривычно много машин. Два микроавтобуса с логотипами телевизионных каналов, несколько черных автомобилей с сине-бело-красными пропусками на ветровом стекле, с несколько иномарок. — Скажите, а вы сотрудник института? — к Данилову подскочил курчавый юноша с микрофоном. За юношей маячил амбал в концептуально драной футболке с огромной видеокамерой наперевес. — Ее сантехник, — ответил Данилов, — вызвали прокладки менять. Больше к нему никто не приставал. В вестибюле Данилов увидел несколько корзин с цветами. Вчера какую-то чемпионку в реанимацию положили, пояснил охранник. Прикольно. Она ещё жива от цветов вон сколько натаскали. Разве цветы только мёртвым носят? Конечно. Охранник посмотрел на него как на идиота. Живым соки носят, фрукты, печенье, курогу, но хрена обольному цветы для повышения настроения. Охранник ничего не ответил, но во взгляде его ясно читалось, что он не согласен. На ежедневной институтской пятиминутке, проходящей в конференц-зале клинико-хирургического корпуса, к токсикологам обратился заместитель директора Склиффа по лечебной части. После докладов от дежурившей смены он поднялся и сказал, «К избытку внимания нам не привыкать, но все равно не расслабляйтесь и не болтайте лишнего». как в рамках врачебной тайны, так и вообще. Сегодня к двенадцати приедет Малыгин из министерства. Вы его знаете. Он пройдется по всему корпусу». «Не подведем, Максим Лаврентьевич?» — хором ответили заведующие отделениями. «Кто такой Малыгин?» — спросил Данилов у незнакомой женщины, сидевшей справа от него. «Директор какого-то департамента в Минздраве», — ответила та с иронией и добавила. «Очень большой начальник». К вам в приемную он не зайдет, не волнуйтесь. А журналисты под видом самотека будут лазить. И самые наглые могут и в белый халат нарядиться. Так что обращайте внимание на бейджики. Кто без бейджика, гоните в шею. Спасибо, учту. Данилов подумал о том, что дежурство явно будет не скучным. А чем же отравилась наша чемпионка? Спросил кто-то из женщин. Кому надо, тот знает. отрезал Максим Лаврентьевич, и больше подобных вопросов никто не задавал. По дежурству сегодня больных не передавали. Все диагностические койки стояли пустыми, поэтому Данилов расположился на диване в ординаторской с очередным утащенным у Елены детективом. Детектив оказался весьма неплохим, и Данилов увлёкся книгой, от которой его отвлекала медсестра. Сегодня с ним дежурила Маша. высокая, изящная брюнетка, которая лучше смотрелась бы на подиуме, чем в приёмном отделении. Там с самотёком какой-то симулянт пришёл, доложила Маша. Данилов, не без сожаления, оторвался от чтения и пошёл знакомиться с симулянтом. На кушетке полу лежал мужчина лет 30, одетый в джинсы и трикотажную футболку-сеточку. У ног его валялся довольно объёмный рюкзак из мешковины. Здравствуйте, доктор. Негромко сказал он при появлении Данилова и сел. Я живу рядом, поэтому не стал вызывать скорую. Пришёл сам. Если есть силы, почему бы не прийти? Данилов уселся за стол. Расскажите, что с вами случилось? Я маляр. Работаю на стройке, начал он. Вообще-то по образованию я инженер по металлорежущим станкам. Но по специальности ничего хорошего не найдёшь. Вот ты приходится. Если можно, то по существу, спросил Данилов. Какие у вас жалобы? Жалобы на тошноту, слабость, металлический вкус во рту. Встало утром и понял, что работать сегодня не смогу. Остался дома, но смотрю, всё хуже мне и хуже. Вот ты пришёл к вам. В центральном приёмном отделении меня не приняли. Сказали, что с отравлениями принимают в седьмом корпусе. Подозреваете отравление? Даже уверен. Последнюю неделю приходилось работать со свинцовыми белилами, причём без респиратора. Почему без респиратора? Потому что руководство на всё экономит, плюёт на технику безопасности, гады буржуйские. Нельзя плевать на технику безопасности, сказал Данилов. А как вас зовут? Юра. А по отчеству? Смеётесь, доктор? Каким у нас работяе кочество? Это у вас отчество, а мы так, по-простому. Значит, Юрий, стало вам так плохо, что вы решили госпитализироваться? Да, доктор. Со здоровьем шутки плохи. Это верно. Снимите, пожалуйста, майку. Данилов осмотрел пациента и попросил выполнить кордиационные пробы. Завершив осмотр, он вернулся за стол и спросил: "Ну что, Юрий, или как вас там на самом деле? Будем дальше ломать комедию или уже достаточно?" Я не понимаю, о чём вы, доктор. Мужчина уже успел надеть свою сетчатую майку, полез в рюкзак, порылся в нем, вытащил паспорт и положил его на стол перед Даниловым. «Можете убедиться, что меня зовут Юрий?» «Пусть так», — согласился Данилов, не обращая внимания на паспорт. «А тем не менее ваш рассказ чистейшая ложь, а ваше состояние не требует госпитализации». «Почему ложь?» — возмутился Юрий. «Потому что вам неохота мной заниматься?» «Ладно, давайте как Шерлок Холмс с доктором Ватсоном». – вздохнул Данилов. – Состояние ваше удовлетворительное. Свинцовые белила давным-давно не употребляются из-за своей высокой токсичности. Разве что художники ими рисуют, да и одеты вы не как маляр. Кроссовки – пума, джинсы – левайс, да и маечка явно не с рынка. Хватит доводов? – Хватит, – легко согласился симулянт. Догнулся за рюкзаком, выпрямился и предложил. – А может, я просто заплачу за информацию? Вряд ли я знаю что-то такое, что может вас заинтересовать. Но про Деменского-то вы в курсе? Кто это? Минават улыбнулся Данилов. Наш новый министр. Извините, симулянт направился к двери. Всего хорошего. Данилов проводил его до входа и вернулся в ординаторскую. Буквально сразу же скорая привезла наркомана, классического, тощего, исколотого, грязного и очень вонючего. Наркомана сопровождала встревоженная мать. Давление было по нулям. Подняли. По пути пришёл в себя, начал качать права. Доложил в враческорой помощи. Реанимацию брать? Отказалась. Отправили к вам. Если больной в сознании, давление не падает и нет аритмий, то в реанимацию ему и впрям делать нечего. Со слов матери 3 года сидит на винте. Винт он называется самопальный раствор для внутривенного введения, содержащий наркотическое вещество метамфетамин, также называющееся первитином. Действует он долго, убивает что и больше суток, давая, подобно всем другим психостимуляторам, огромный прилив сил, неутомимую жажду действия, которая обычно никаких реальных плодов не приносит. Творить винт сложно. И от мастерства варщика зависит количество ядовитых примесей в конечном продукте, который сам по себе тоже может считаться ядом. Наркомана можно было отвезти и в наркологию. Но раз уж диспетчер отдела госпитализации дал место в склифе, то привезли в склиф. Токсикология и наркология пограничные специальности. Наркоманн на вопросы не усёрунду, поэтому историю болезни Данилов заполнял со слов матери. Привычно, сколько её было скоро, выслушал рассказ о больших надеждах, которые когда-то подавал её сын. Почему-то все наркоманы виделись родителям, не состоявшимся гениями. Ни той идеализации прошлого, ни той идеализации несостоявшегося. Мать сообщила, что сын колится третий год. Данилов ясно видел, что колодцу ему осталось несколько месяцев, 5-6, максимум 8, что называется, дошёл до ручки. но матери этого сообщать, конечно же, не стал. Напротив, с преувеличенной бодростью заверил её, что мол, подлечим, промоем, а там, если возьмётся за ум, то и человеком станет. Взяться за ум дело хорошее. Только после нескольких лет на винте от мозга как такового почти ничего не остаётся. Точнее, остаётся только та часть, которая отвечает за поиск того, чем шурнуться. Данилов мог понять, Когда в семьях алкоголиков, никому не нужные дети становились наркоманами, но почему садятся на иглу дети из благополучных семей, оставалось для него загадкой. Он читал про пресыщенность, толкающую на поиски новых ощущений и впечатлений, знал, что конфликты и непонимания в семье могут толкнуть ребёнка на скользкий путь, но в глубине души задавал себе вопрос: зачем и почему? Ладно бы ещё пиво выпить. а то какую-то траву себе в вену колоть. Вот и сейчас не выдержал и полюбопытствовал, хотя к сбору онам не за этой не относилась. Как он начал употреблять? На работе. Устроился менеджером в гипермаркет, познакомился там с девушкой из отдела персонала, которая сама потихоньку кололась. И моего дурака пристрастила. Потом с работы ушёл, с подружкой расстался. А привычку уже не бросил. Так и пошло. Я долго не замечал, а все думал. Ну, нервный немного. Характер дурной, в отца. А уж когда вещи из дома пропадать начали. Прошло полчаса. И снова карета скорой помощи. Мужчина. 45 лет. Администратор кафе. Отравление дихлофосом. Аврально травили тараканов и переусердствовали. Больше всех усердствовал администратор. От того-то прочие сотрудники попросту продышались на свежем воздухе. Обедалага администратор попал в склиф. Живот крутит, ну и изнанку всего выворачивает. В глазах темно, жаловался пациент, и с надеждой заглядывал Данилова в Даниловы глаза. Может, вы меня к вечеру выпишете? Недельку полежать в любом случае придётся, ответил Данил. Целую неделю. А на кого и кафе брюшу вы подумали? Господи, целую неделю Данилов ускорил оформление истории, чтобы сплавить высокоответственного работника общественного питания в отделении. Край ему, он слышал, как к корпусу подъехало сразу несколько машин. Раздалась очередь хлопков дверями, и большая группа людей протопала по коридору. К тому времени, когда они прошествовали обратно, Данилов успел принять ещё одного пациента, пенсионера то ли с дуру, то ли с пьяну, перебравшего с натворного. Данилову во время работы на скорой попадались такие добросовестные передозировщики. Некоторые забывали, что уже приняли таблетку, и могли повторить приём ещё несколько раз. Другие, пребывая в состоянии возбуждения или стресса, принимали не одну таблетку, а сразу несколько, чтобы уж подействовало наверняка, не в силах дождаться наступления эффекта, принимали ещё парочку троечку. А когда все таблетки наконец-то всасывались в желудке, люди отключались с невероятной перспективой больше никогда не включиться. Едва Данилов успел заморить червячка, принесёнными из дома бутербродами с сыром и листьями салата, как в ординаторскую пришёл Марк Карлович. Пришёл и рухнул на диван, раздувая щёки и пучи глаза. У, наконец-то отстрелялись. Замучили гости. догадался Данилов. «Замучили? Это мягко сказано!» Марк Карлович огладил рукой к бородку. «Даже с меня семь потов сошло, хотя я тут вообще ни при чем. Завтра Демьянскую переводят в ЦКБ управления делами президента, и мы сможем отдохнуть до появления очередной звезды». «Отравление оказалось не опасным?» предположил Данилов. «Или это было не отравление?» «Формально ей выставили нечто неврологическое». кривился Марк Карлыч. По употреблению препаратов она отрицает. В ресторане ела только салат из зелени и огурцов. Впрочем, какая разница, как говорил Есенин. И так всем ясно, что у девочки проблемы с порошком. Наши врачи не вчера родились, и хлеб свой едят не даром. Я считаю, что для спортсменов кокаин весьма удобный вид кайфа. Выводится из организма за 8 часов, а его метаболиты за 3 суток. Вытерпеть 4 дня перед допинг-контролем не так уж и трудно. Но ну и не так уж и легко. Ясное дело, согласился заведующий, но возможно. И возможно без посторонней медицинской помощи. Что не сделаешь ради очередного приза? Я вот только понять не могу, почему в большом теннисе такие громадные призовые фонды. Это всё-таки не футбол. Зрители собираются куда меньше. Интерес совсем другой. Откуда же тогда такие деньги? Данилов молчит, пожал плечами. С этой суетой забыл, зачем пришёл. Марк Карлович хлопнул себя ладонью по голове. Владимир Александрович, сходите, пожалуйста, в сочетанную травму. Это шестой этаж большого корпуса. И посмотрите там одну из пациенток с подозрением на отравление грибами. Оставьте в истории болезни запись что она по состоянию здоровья может продолжать лечение в отделении сочетанной и множественной травмы. «А если не может?» «Если не может, конечно, будем переводить», рассмеялся Марк Карлович. «Да там все нормально. Я разговаривал с их заведующим. Ходячая сиделка по палате вчера угостила бабку опятами домашней засолки. Лежачей и больной для пущего метеоризму только этого не хватало. Бабка угостилась». А сегодня начала жаловаться на рези в животе и врач, что её отравили. Подстрахуйте уж травматологов, оставьте им свою запись в истории болезни. Времена-то нынче пошли какие. Как говорит один из наших докторов: если за месяц мне ни разу не угрожали судом, то это значит, что я был в отпуске.